Глава 10 Полина. Уснуть не получается до самого утра. Я все ворочаюсь в постели. Простынь подо мной сминается, комкается. Мне чудится, что подушка пахнет им, невыносимым, заносчивым братцем, который так легко смог все забыть. Просто по щелчку пальцев. Как же мне от этого горько. Вижу, он не врал. Я и правда для него никакая не особенная. Просто очередная девчонка, что дала ему на вечеринке. Отчего-то понимаю, что таких, как я, у него было очень много. А у меня он единственный. Как же гадко. Просто невыносимо. Хочется отшкрябать порочные воспоминания, что приклеились к внутренней стороне черепной коробки. Я уже жалею, что не была пьяна. Может быть, тогда бы моя память не была столь отчетливой и яркой. Черт. Я думала, что мы оба будем помнить и страдать. Но выходит, страдать буду только я. Ведь женщины не забывают своих первых мужчин. Даже тех, кого вычеркнуть из памяти больше всего на свете хочется. После долгих бесплодных попыток заснуть, я накрываюсь одеялом с головой и высовываю наружу лишь нос. И какого фига этот англичанин вообще приехал? Что ему в Лондоне своем не сиделось? Всё равно же тут на всех свысока смотрит. Ну, или только на меня. Прикрываю глаза и молюсь лишь о том, чтобы поскорее заснуть. Видимо, вселенная решает, что с меня на сегодня хватит. Поэтому дарит забытьё. Когда открываю глаза на утро, с противоположной стены на меня смотрит какая-то причудливая полуголая женщина, изображенная на картине в стиле поп-арт. Закатываю глаза. И кто вообще дал право этому наглецу хозяйничать моей спальни и разрисовывать стены? Сцепляю зубы плотнее и поднимаюсь, решая, как можно скорее закрасить это безобразие. Хотя на самом деле картина хороша. Наверное, он нанял кого-то, чтобы ее нарисовали. Но я идти у него на поводу не собираюсь. Возьму жизнь в свои руки и верну все, как было. Конечно, невинность я вернуть не смогу, Но зато все остальное легко. Завтра же закрашу эти художества. Когда я возвращаюсь в комнату после душа, выясняется, что картина не единственное, что этот придурок решил изменить в моей комнате. Не могу найти свое белье. Черт. Открываю шкаф один за другим. Что, его куда-то спрятал? Обернутое полотенце, выхожу из комнаты. Даниил! Повышаю голос, останавливаясь в коридоре. Никто мне не отвечает. Слышу внизу чей-то голос и решаю спуститься, выяснить. А может и пощечину ему отвесить? Кто разрешал мерзавцу трогать мои трусики? Совсем что ли извращенец? Меня переполняет праведный гнев, и я топаю вниз. Уже на последней ступени набираю в грудь побольше воздуха и... Протеиновый коктейль будешь? Слышу голос брата. «Не, ну нахрен! Не понимаю, как ты пьешь эту...» Второй парень не успевает договорить, останавливается на полуслове, когда я появляюсь на кухне. Желание ломать и крушить пропадает моментом, но и взгляд у него, брр, аж до костей пробирает. Передо мной стоит татуированный до кончиков пальцев темноволосый парень. Он одет во всё черное. И почему-то взгляд его синих глаз тоже кажется темным. Но привет! Он поворачивает голову на бок, быстро пробегаясь по мне колким взглядом. Я не привыкла тушеваться ни перед кем. Да будь он хоть сам дьявол, я ему не позволю себя смущать. Полностью игнорирую похотливые взгляды очередного неотесанного придурка. Эй! Обращаюсь к Дане, который, в отличие от своего дружка, смотрит куда угодно, только не на меня. «Ты куда мои вещи дел?» спрашиваю с нажимом. «Какие такие вещи?» Он переводит на меня наглый взгляд темных глаз, старается казаться серьезным, но я замечаю, как приподнимаются уголки его пухлых губ. «Черт, не могу же я сказать прямо при его дружке. Отдай мне мои трусы!» «Ты кто такая, крошка?» Его татуированный друг делает шаг ко мне. «Это моя сестра!» Быстрее меня отвечает Даня, сверкая на незнакомого парня взглядом. «И как же ее зовут?» Второй словно не замечает недовольство друга и продолжает медленно идти ко мне, а я, чувствуя в нем какую-то неведомую силу, отступаю назад. «Не твое дело, тём. Даниил обрушивает на плечо друга свою руку. «Иди лучше кофе выпей, а ты, мелкая, свали обратно!» Отдает приказ и мне тоже. Я аж пятнами иду от негодования, стискиваю зубы, сжимаю ладони в кулаки. И какого хрена он раскомандовался? «А он кто?» Сэжу сквозь зубы, обращаясь к брату. «Твой парень? Чего-то ты нас не хочешь познакомить, братишка. Боишься уведу?» Теперь очередь брата идти красными пятнами. Его друг, напротив, начинает ржать, а потом выдавливает сквозь смех. «Она у тебя не промах!» Я довольно складываю на груди руки и смотрю на брата с вызовом. «Вот так, смазливый засранец! Выкуси! Я тоже шутить умею!» Однако взгляд его становится темнее. Я уже вижу, что он придумал ответную колкость, Открывает рот, чтобы сказать ее, но... В этот момент входная дверь дома распахивается, и на пороге появляется моя мать. «Черт возьми, как же тут холодно!» Она сбрасывает с плеч модную кожаную куртку и отбрасывает с лица длинные вьющиеся волосы. «Чемоданы заносите сюда!» Потом мама оборачивается и, стуча высоченными шпильками, идет к нам. «Поля, детка, я так переживала!» Мама хватает меня в объятия и прижимает к себе. «Ты зачем от меня сбежала?» Застываю столбом и закусываю губы. «Правда, мам? Хочешь, чтобы я при всех сказала, почему так быстро уехала?» Однако мама уже переводит тему разговора. Она поворачивается к парням, и я замечаю, с каким видом они смотрят на нее. Что ж, вполне ожидаемо. Моя мама в прошлом модель, настоящем владелица косметической компании, всегда вызывает у мужчин одинаковую реакцию. Внимание, интерес, возбуждение. Она и правда очень красивая женщина. Да и выглядит лет на 10 моложе своих лет. Сейчас ей 36. Но нас всегда принимают за сестер. «Мальчики!» Мама кокетливо улыбается парням. «Кто тут мой сынок?» татуированно и молча показывает на Даню пальцем. После этого мама подходит прямо к брату и целует его в обе щеки по очереди. «Надо же! Как ты вырос!» щебечет, пока Даниил явно охреневает. «Совсем уже взрослый!» «Меня дико бесит вся эта ситуация. Сама не знаю, какой реакции ждала от него, но точно не молчаливо согласие на то, чтобы моя мать целовала его в щеки». Глазам подкатывают слезы. я поворачиваюсь на пятках к лестнице. «Боже, у меня самая ненормальная семейка из всех возможных! Ненавижу их всех!» Стискиваю зубы и бросаюсь вверх. Хочется спрятаться обратно под одеяло, лечь и больше никогда не высовываться. «Не видеть, как мама целует того, кто вчера лишил меня девственности!»